Глава 15 Еще неделю шумел большой семейный праздник в доме Умрановых. Эту свадьбу Наги запомнят надолго, потому что ничего подобного в их мире давно уже не происходило. Столько нового, революционного, и кое-что даже прижилось. Вот, например, абхесами, собственными ездовыми быками, Обзавелись теперь не только Софида, но и Розии и Наиля, и даже Мила, хотя она боялась на этих огромных животных с острыми загнутыми рогами даже смотреть. С легкой руки Ильяса Мелекханова это стало повальным увлечением. Сам же илья сходил с поднятой головой, и вид у него подозрительно помолодевший. Что до его супруги, то теперь Софиду, по большей части, видели сияющей и довольной. Она и раньше была расположена к общению, а сейчас особенно. Однажды даже видели, как она сидела на диване и гладила кошку. Очевидно, чужое счастье может вызвать не только зависть, но и другие положительные эмоции. А вообще развлечений за прошедшую неделю было множество. И все это время радужные и красные вели себя тише воды, ниже травы. И когда официально большой прием закончился, уехали первыми. За ними потянулись остальные. Сначала синие. Софида на прощание так расчувствовалась, что обняла и поцеловала на Илю. Алеру благодарила долго. После синих сразу же отбыли золотые. Слишком нестабильно было еще в клане. а затхан не мог забросить дела больше, чем на неделю. Последними уходили Янтарные и Асуры. Такар отправил свой клан, а сам еще задержался. Оставался один требующий решения, щекотливый вопрос. Ребенок Нарьям. Поскольку отцом фактически являлся Асур, Рида выразила желание забрать ребенка, независимо от того, какого пола он родится, и воспитывать в общине. Но это можно было сделать только с согласия родителей. К тому же, когда с Нарьям снялась привязка, она действительно чувствовала себя ужасно в плане моральном. И так уж вышло, что за то время сильно сблизилась с Сафаром. Она ведь его имад Аани, а для истинного Нага это не пустой звук. Он забрал ее в свой дом и сам за ней бережно ухаживал. Ситуация была неприятной. В случае огласки, возможна негативная реакция в клане, потому такар хотел, чтобы это было сделано на нейтральной территории. Получив принципиальное согласие Далгета, такар связался со своими и Нарьям с мужем доставили в клан черных нагов. Предложений было два. Первое, конечно, спорное и крайне трудновыполнимое, но можно было попытаться разорвать кровную привязку и снять с Нарьям матри. Тогда бы она по желанию могла начать новую жизнь, вне брака. И второе. Но его Асура уже озвучила «отдать ребенка и жить дальше». Оба отказались. Когда Сафар услышал предложение Ириды, он поблагодарил и сказал, что воспитает этого ребенка сам. Нарьям расплакалась у него на груди. Не ожидала, говорила, что недостойно А потом они ушли вдвоем. Такая странная пара. Наверное, надо было через многое пройти и совершить множество ошибок, прежде чем понять, что они нужны друг другу. На этом, собственно, большой семейный праздник в честь свадьбы Сахина Ильи закончился. И тут встал вопрос, а есть ли жизнь после свадьбы? «Конечно! Еще какая жизнь!» На Иле просто необходимо было проверить, как обстоят дела в ее любимом маленьком магазинчике. Поэтому они в ближайшее время собирались вернуться в Верхний мир, где Сахай планировал проводить большую часть времени. Ибо жена у него – стихийная ведьма, ей долго нельзя находиться в подземном мире. Да и сам он больше тяготел к человеческой жизни. Поэтому братья порешили – что он примет на себя значительную часть семейного бизнеса. Были у него и собственные бизнес-планы на пару с Инаром, а водителем, кстати, он собирался взять на постоянной основе Артура. Рози собиралась поменять всю обстановку в Васане. Может быть, что-то перестроить, но только чуть-чуть. А больше всего ей хотелось учиться. Но тут она имела полную поддержку в лице Захри, которого только радовали успехи жены. Ну и да, снова удрать, хоть ненадолго, на маленький солнечный остров в океане, где они будут только вдвоем, и разве что еще крабы. Лера тут же усиленно занялась вопросом постройки подземного дворца для Сахи и Нейли, потому что ремонт она уже закончила, а запал еще остался. Не только в Вассане, но и в других местах на землях черных нагов имелись уединенные охотничьи домики. Выбрать один из них, вокруг которого были самые живописные окрестности, и начать обстраивать, надстраивать и облагораживать. Поле непаханое В общем, Лера была в восторге от своей идеи, а Далгет понял, что из стройки он ближайший год точно не вылезет. Но чего не сделаешь любимой жены ради? Еще у Леры была идея попытаться пересадить цветущий Ашхи. Сначала попробовала сделать это в Васане, потому что там имелся подходящий зал. А если получится, то и в новом дворце у Сахи и Наили, и, может быть, еще у Янтарных. Но все это были планы. А прежде всем им ещё предстояло сделать нечто очень важное.